А потом пришли Трики с Нуминорихом, сказала Миламоре. Трики решил покормить Базилио, а Нуминорих напросился посмотреть, как это происходит. Они и собирались зайти как приличные люди через парадную дверь в гостиную, но увидели в окне меня и решили продемонстрировать, как ловко они лазают по стенам. Я и глазом моргнуть не успела, а они уже были тут. Мы просто не поняли, что ты тут спишь, вставил Нуминорих. Не заметили под идеалами И запах твой меня не смутил. Ты же в этом доме живёшь. Вполне естественно, что везде тобой пахнет. Очень неуловко вышло. Простите. Вставил 3 кл. Если бы я знал, что вы спите именно в этой комнате, первым делом предложил бы отправиться в гостиную. Ну, я не знал. Миломория, правда, всё время говорила: "Тише, тише", но я думал, она просто опасается, что мы разбудим кошек, и тогда уже спокойно не посидишь. А потом я увидел всю эту компанию в окне, сказал Мелифара. Трики мне помахал, я зашёл, подождал их в гостиной и понял, что спускаться никто не собирается, и отправился к ним сам. Захожу, и тут Миламоре говорит: "Сейчас Манкс как проснётся, и всем полный конец обеда". Им мы заржали, но это, оказывается, было не шутка, а страшное пророчество её потрясён. Правильно ли я понимаю, что неприятность случилась по моей вине, внезапно спросил Базилио и драматическим шёпотом уточнил: означает ли это, что меня сегодня так и не покормят? Тут вот теперь рассмеялся и я, но оказался единственным бессердечным злодеем. Все остальные, включая моего защитника Дриморонда, бросились утешать бедное голодное чудовище, адресуя мне укоризненные взоры. За это я прогнал их в гостиную, но вместо того, чтобы добыть себе кофе из щели между мирами и насладиться наконец блаженным одиночеством, почему-то вскочил, быстро оделся и отправился за ними. Тогда я бываю чертовски непоследователен, но тут уж ничего не поделаешь. Зов Джуфина настиг меня примерно час спустя. Я как раз допивал доставленную из Обжоры Бун бы камру и безуспешно пытался убедить себя, что работать гораздо веселей и интересней, чем бездерничать в компании разнообразных чудовищ. То есть, конечно же, волшебных существ, людей, Василисков, кошек и собак. "Ещё дрыхнешь?" спросил шеф. "Ну, не то чтобы вот прямо дрыхну", осторожно ответил я. «Скорее пребываю на границе между состояниями сомнамбулического одевания и осознанного поглощения завтрака. Возможно, существует какой-то специальный магический термин для обозначения этой ступени перехода от сна к бодрствованию». «Кончай трепаться», — нетерпеливо ответил он. «И если ты еще в мохнатом доме, дуй в башню и посмотри в окно, а то пропустишь самое интересное». «В смысле стихи, которые ты на небе написал». Встряпинулся я. Это зрелище ты уже благополучно проспал. Давай бегом, поговорим потом. Шеф велел срочно подниматься в башню и пялиться в окна, объявил я присутствующим. Кто со мной? Вот именно тогда на сотой примерно ступеньке до меня наконец дошло, что в башню можно приспокоенно ходить тёмным бутём, чем она хуже дальних стран и ближайших трактиров. Это несколько запоздалое открытие кардинально изменило к лучшему всю мою дальнейшую жизнь но в тот вечер уже не пригодилось я и так был почти на месте и настолько выбился из сил что распахнув окно и высунувшись в него чуть ли не по пояс сперва не увидел ничего кроме разноцветных огненных пятен пляшущих перед глазами но потом перевёл дыхание и понял что огненные пятна Вовсе не послание из таинственной глубины организма, разгневанного столь жестокой эксплуатацией, а вполне себе объективная реальность. За окном полыхал закат, но вместо одного солнца к горизонту устремилась целая толпа светил. Я несколько раз начинал их считать и сбивался, не дойдя даже до второй дюжины.